Глава 15. Изучаю американский говор Освальда. Образованный южанин не произносит букву r иначе как в начале слова. Марк Твен. Декабрь 1960 года. Освальд представлял для меня большой интерес с лингвистической точки зрения. Я не имел ничего против того, что он оказался американцем, но в глубине души я считал недостатком его американский акцент. С ранних школьных лет меня обучали стандартному британскому произношению. Позже это был английский язык всемирной службы BBC из Лондона, что и сформировало мои предпочтения. В то время я находился под влиянием пьесы известного английского писателя и драматурга Бернарда Шоу Пигмалион. Главный герой пьесы, знаток фонетики английского языка, профессор Хиггинс, как я уже упоминал ранее, был моим кумиром. Я хотел больше узнать о диалектах английского языка и особенно о Кокни, говоре необразованного Лондона. Этот акцент я мог слушать только по BBC в некоторых интервью и радиопостановках. В последнем случае кокни или его элементы использовались главным образом для создания комического эффекта. Однако, учитывая все обстоятельства, американец был тоже благословением, и я был настроен обязательно изучить особенности его произношения, в записи на магнитофоне. В мои планы входило чтение разных текстов, развитие свободной импровизационной речи и так далее. В целом, это была серьезная работа. По ходу записи возникала необходимость повторов. Освальду, объекту моего изучения, все это могло показаться скучным и утомительным. И тогда мой амбициозный проект мог просто не состояться. В один прекрасный день я, наконец, изложил свою идею Алику. Оказалось, что он был совсем не против помочь мне, и, похоже, такое внимание польстило ему. Я решил воспользоваться возможностями звукозаписи на кафедре иностранных языков медицинского института. Кафедра располагалась в здании непосредственно через дорогу от дома, где мы жили. Время от времени я заглядывал на кафедру поговорить по-английски с преподавателями, попросить англоязычную книгу и в целом считался там хорошим знакомым. Преподавательский состав был неизменно дружелюбен и готов сотрудничать со мной. В результате я пользовался некоторыми свободами, в частности, имел доступ к современным стационарным магнитофонам. В день записи Алек пришел ко мне домой, готовый внести свой вклад в дело продвижения фонетики английского языка. Несмотря на мои грандиозные планы, я еще не собрал материалы для работы и попросил моего приятеля немного подождать. Алекс сказал, что можно не торопиться и переключился на мой радиоприемник. Вскоре он уже внимал голосу Америки, стараясь не пропустить ни единого слова. Американец постоянно жаждал новостей из Соединенных Штатов, своей родины. Голос Америки меня не очень интересовал и отдавал свое предпочтение BBC. Порывшись на книжной полке, я, наконец, собрал нужный материал. Здесь были пьесы «Пигмалион», брошюра, содержащая краткую информацию о Боксфордском университете, Все это из Англии прислал мне мой друг по переписке. Учебник с фрагментами произведений разных авторов, включая Шекспира, газеты и пара книг, захваченных на всякий случай. В около шести часов вечера мы пришли на кафедру. Дежурная улыбнулась нам обоим и показала на свободный магнитофон. Более того, она великодушно предложила нам бобину с магнитной лентой. Сотрудница сказала, что я могу оставить ее себе. Навряд ли она догадывалась, что мой друг был американцем? Она преподавала немецкий язык и, возможно, полагала, что олег был студентом Института иностранных языков. Я спланировал наше появление таким образом, чтобы занятия уже закончились, и нам никто не мешал. Дежурная была поглощена чтением книги, сидя за столом в конце просторного класса. Ближе к окончанию рабочего дня активность на кафедре спадала. Иногда в класс заглядывал сотрудник или случайный студент. У Алика был вид приглашенной звезды перед выходом на сцену. Я занялся тестированием микрофона и регулировкой громкости. Со всей этой звукозаписывающей аппаратурой, какой бы продвинутой она ни была, нужно было повозиться, чтобы получить качественную запись. Мы установили бобину с подаренной лентой и включили магнитофон, и неожиданно я услышал свой собственный голос, читавший какой-то текст на английском. Алекс спросил, что это такое. Оказалось, что часть ленты содержала записанный урок английского языка для студентов-медиков, который проводился по локальной сети в общежитии номер 3. Алекс сказал, что знает это общежитие, оно находится рядом с домом Зигеров, и он был там с Анитой на танцах. Я решил сохранить запись. Наконец, все было готово. Алекс суетливо устроился перед микрофоном и откашлялся. Его лицо порозовело. Из разложенных на столе рабочих материалов Я предложил вступление из Оксфордской брошюры. Текст был ему незнаком. Никаких репетиций, просто чтение. Алик очень старался, читал напряженно, отчетливо выговаривая каждое слово. Он еще не освоился. Нужно некоторое время, чтобы прийти в себя и начать говорить естественно. Но пока все шло хорошо. Мне понравилось его добросовестное отношение к моей затее. Мой американский приятель несколько колебался, когда натыкался на какое-то слово и затем неправильно произносил его. Я машинально поправлял. После нескольких попыток Алекс стал произносить слово правильно. В попытке самоутвердиться он предложил обратиться к словарю. Я полагал, что в этом нет необходимости, так как это просто было для него новое слово. Я решил перейти к другому материалу. Дежурная сказала, что ей надо ненадолго выйти и сообщила на всякий случай, где ее можно найти. После ее ухода Алек заметно расслабился. «Мы взялись за Пигмалиона, пьесу, в которой лондонское просторечие, Кокни, является важной частью сюжета. Эта пьеса служит комментарием к английской социальной иерархии и говорит о важности языка как средство приобретения социального статуса». Распределили роли. Я, конечно, хотел сыграть профессора Хиггинса. Алик не возражал и довольствовался ролью Элизы Дулиттл, простой цветочницы Кокни из низов которую профессор Хиггинс обучал королевскому английскому языку. Согласно сюжету пьесы, он заключил пари со своим коллегой и что выдаст Элизу на королевском балу за аристократку. На мой взгляд, высокий голос Алика лучше подходил для исполнения женской роли. Сцена, которую мы собирались разыграть, была насыщена эмоциями. Действие происходит в доме профессора Хиггинса, куда наши герои возвратились после успешного выступления Элизы на великосветском балу. Благодаря своему приобретенному безупречному английскому языку она ввела всех в заблуждение, заставив поверить в ее королевскую родословную. Тем самым она обеспечила профессору Хиггинсу выигрыш пари и полный профессиональный триумф. Несколько эгоцентричный, хотя и блестящий профессионал, профессор Хиггинс игнорировал очевидный личный вклад Элизы в его успех. Я перешел к трагикомической сцене, когда профессор Хиггинс восклицает «Где, черт возьми, мои тапочки?» Элиза, полная разочарования и ярости, бросает тапочки профессора Хиггинса прямо в голову их самодовольного и бесчувственного владельца. После чего следует сцена выяснения отношений между главными героями. «Мы мобилизовали все наши способности, изображая своих персонажей. Я и Алик выходим из своих ролей и смеемся, когда Элиза, забыв о своих бальных манерах, в ярости бросается на профессора Хиггенса, пытаясь расцарапать ему лицо. Когда Элиза переживает момент жалости к себе, в голосе Алика чувствуется дрожь, как будто он сам вот-вот расплачется. «Наше исполнение было дилетантским, но это не важно, ведь мы весело проводили время». Алик начал чтение передовицы из газеты. Затем он повторял за мною слова и звуки. Повторы — необходимая, но монотонная и скучная часть работы. Внутренний я был доволен тем, что Алек весьма терпелив и идет мне навстречу. Чтобы дать Алику передышку, и пока мы оставались все еще одни в классе, я спел веселую английскую застольную песенку с незатейливыми словами. «Когда я умру, меня не хоронить, просто кости мои в алкоголь опустить». На эту песенку я наткнулся в небольшом сборнике народных песен, присланном мне из Англии моим другом по переписке. Настало время чтения Шекспира. Отрывка из первого акта третьей сцены трагедии Отелло «Венецианский мавр». В нем Отелло произносит речь перед сенатом. Брабанцу, отец Дездемоне, жалуется герцогу Венеции, что его любимая дочь похищена и подозревает, что мавр околдовал ее. Отелло предстоит дать свои объяснения перед герцогом и его окружением по поводу сложившейся ситуации. Он делает это по-военному прямолинейно и выигрывает дело. Исполнение Шекспира — непростая задача и для профессионального актера. Я наткнулся на речь Ателла в одном из учебников английского языка и решил, что ее надо обязательно включить в мою подборку материала. Позже я выучил ее на память. Сейчас мне было любопытно узнать, как мой американский друг относится к великому английскому драматургу. Мы читаем по очереди, и вот настал мой черед. Никаких репетиций, все должно происходить спонтанно. Собрав все свои сомнительные актерские способности, я приступил к речи от Элла. Окончил я, и целым миром вздохов она меня за труд мой наградила. И мне клялась, что это странно, чудно и горестно, невыразимо горько, что лучше уж желала бы она и не слыхать про это, но желала б, чтоб Бог ее такую сотворил, как я. Потом меня благодарила, прибавивши, что если у меня... Есть друг в нее влюбленный, пусть он только скажет ей такое же о себе, и влюбится она в него. При этом намеки я любовь мою открыл, она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Вот чары все, к которым прибегал я. Она идет, спросите у нее. Очередь Алика. Он читает пафосно и громко. К этому моменту в классе появилась дежурная. Алик осознал, что его аудитория увеличилась и делает все возможное, чтобы быть на высоте. В своем актерском порыве он неправильно произнес один архаичный глагол Шекспира. Я ненавязчиво тихонько подсказал правильную версию, но Алик не обратил внимания на подсказку. Наконец, Алик подошел к месту объяснения зарождения глубоких чувств Дездемоны, Котелла и Отелла к ней, хорошо знакомым русскоязычному читателю в переводе Вейнберга и часто цитируемым строкам. «Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним». Голосом, отражавшим ее возвышенное душевное состояние, Алик умудрился неверно прочитать эти строки. «Она меня за муки полюбила, а я ее за несострадание к ним». Он не заметил своей грубой ошибки, а она разрушительна для всей речи от Элла. «Вместо благородного воителя, прошедшего через муки и страдания, перед нами возник какой-то недостойный извращенец». Сенат вряд ли одобрил его действия. Я не мог пропустить очередное его вопиющее искажение речи от Элла и тихонько поправил Алика. Он, как и прежде, проигнорировал мое замечание. Казалось, что он просто меня не слышит. Более того, у меня начало складываться впечатление, что мой американский друг вообще не знаком с Шекспиром, особенностями его языка и этой трагедии в частности. В противном случае он не допустил бы таких ошибок. Собственно, эти ошибки не мешали моей конечной цели получению аудиоматериала для фонетического анализа английского языка американца. Шекспир завершил нашу программу. Мы выборочно прослушали запись. Мне не нравился мой английский. Моя манерность, русский акцент, мое ухо улавливает этот акцент, но я не знаю, как от него избавиться. Еще предстоит много работы. Алекс же был вполне доволен собой. Он очень гордился своим южноамериканским произношением и потому смотрел свысока на тех, кто говорил иначе, включая говоривших на принятом британском английском. Время от времени я отваживался указать ему на то, что в некоторых словах он отклоняется от общепринятых норм английского языка. Алек игнорировал мои замечания как необязательный британский вариант. Обычно этим все и заканчивалось. Иногда мне приходилось объяснять моему другу британское значение слов, Так он признался, что, когда он впервые услышал, как я говорю, «Fortnite» — «две недели», британский, английский, он подумал, что это было сегодня вечером. «Уже поздно. Мы оба хорошо потрудились. Записи отнимают и время, и энергию. Требуется терпение, когда возникает техническая заминка, или при ожидании, пока утихнет фоновый шум и тому подобное. Я поблагодарил Алика за сотрудничество, собрал кассеты и материалы. На прощание мы сердечно поблагодарили расположенную к нам дежурную. Я предложил заскочить ко мне домой поужинать. Ему понравилась эта идея. Дома моя мать предложила нам чем-нибудь заняться, пока она приготовит ужин. Мы сидим и обмениваемся своими впечатлениями о студентках из Института иностранных языков. Алекс сказал, что с ними все в порядке, но одна из них, которую я тоже знал, просто идиотка и трахалка. Я не знал, что означает второе слово, хотя если знаешь говорящего и контекст, в котором появилось это слово, то нетрудно догадаться о его смысле. Я спросил Алика, как пишется это слово, и попросил уточнить для расширения моего кругозора, является ли слово «трахаться» синонимом «заниматься сексом». Алек просветил меня по всем этим вопросам. Таким образом, Алек стал моим первым учителем бранной лексики английского языка. Некоторые могут высказать возражения по поводу моей попытки вынести вульгаризмы и бранную лексику на всеобщее обозрение и обсуждение. Дело в том, что в своем образовательном максимализме я хотел иметь представление обо всех аспектах английского языка. Однако в стерильной академической атмосфере деградация языка не выходила за рамки «проклятый идиот» или что-то в этом роде. Мой амбициозный план овладеть разговорной речью Требовал большего, включая лексику приземленного английского языка. Но ни в одном из доступных мне словарей таких слов не было. Моя надежда была на иностранцев. Но, во-первых, их были единицы в Минске, и, во-вторых, никто не желал снабдить меня нужной информацией. Мэри Соломоновна Минц, безусловно, знала все, но никогда не стала бы использовать бранные слова в моем присутствии. Она однажды призналась, что ей очень хотелось бы надрать задницу одной даме, которая очень ей досадила. Это была единственная крайность выражения эмоций, которую Мэри Минс себе позволила. К тому времени я уже знал два разных значения слова С, Осел и «задница». Внутренне я был в восторге, когда услышал это второе употребление из уст самой миссис Минс. Уровень всеобщего невежества в этой языковой области среди преподавателей английского языка можно проиллюстрировать другим примером. Мэрия Соломоновна рассказала, что ее подруга, преподавательница английского, позвонила ей с просьбой прояснить непонятную ситуацию, с которой она столкнулась при чтении английской книги. Там описывалась интимная сцена, в которой неожиданно возник осел. Коллега Мэри Минс никак не могла взять в толк, каким образом это длинноухое животное внезапно оказалось в постели и зачем мужчина начал его гладить. BBC являлась моим основным источником разговорного английского языка. Но было немыслимо ожидать здесь нужной мне специфической информации. По моим наблюдениям, BBC не осмеливалась приближаться к этой запретной области до 1970-х годов, когда эта респектабельная радиостанция неожиданно передала в эфир интервью с профессиональной проституткой Завьерой Холлендер, одной из авторов книги «Счастливая путана». Мой знакомый привез экземпляр этого издания из своей поездки в Великобританию. Книга начинается со словесной перепалки в полицейском участке между цветными и белыми проститутками, помещенными в одну камеру после полицейского рейда. Это был первый раз, когда я увидел отборные ругательства, напечатанные полностью. Благодаря Освальду я был уже подготовлен к пониманию этого языка. После этого интервью BBC последовал гневный общественный резонанс с требованием слушателей дать разъяснение по поводу этого скандального случая. Ответ BBC сводился к тому, что Завьера Холлендер была приглашена исключительно в качестве автора своего бестселлера. Ее прошлое занятие не имело никакого отношения к ее появлению в стенах студии BBC. В своем заблуждении советские студенты, изучавшие английский язык, искренне верили, что он принадлежит очень вежливым и сдержанным людям. Они полагали, что этот язык, в отличие от русского, не может предоставить полную свободу самовыражения, когда дело доходит до брани в реальной жизни. Возможно, им даже доставляло своего рода шовинистическое удовлетворение мысль о том, что английский в каком-то смысле кастрирован и неадекватен. У меня было свое мнение по поводу неадекватности английского языка, но я держал его при себе. Когда Алик познакомил меня с запретной лексикой английского языка, я почувствовал себя опольщенным, как будто он доверительно поделился со мной тщательно охраняемой национальной тайной. Освоение этой лексики воспринималось мною как бунт против надуманной неполноценности английского языка. Вначале я воспринимал слова бранной лексики чисто академически. Я просто играл с ними. Только Алик мог понять и оценить грубый юмор, присущий этим плоским выражениям. Его, должно быть, забавляла моя манера артикулировать бранные слова на моем стандартном английском языке. Со временем пришло отрезвляющее осознание того, что я на самом деле несу. Это положило конец моему экспериментированию с вульгаризмами и бранной лексикой. Все это нужно было спрятать в каком-то уголке памяти и, конечно, не применять без разбора. Последующим я работал над магнитофонными записями всякий раз, когда у меня было свободное время. Меня интересовали те особенности языка Освальда, которые, с одной стороны, представляли индивидуальную особенность его речи, а с другой были присущи южноамериканскому акценту. В последнем случае сравнение проводилось с принятым английским языком или языком BBC, с которым я был лучше знаком. Американский английский Освальда по ряду моментов отличался от британского. В нем могли проявляться назальные интонации и растягивания слов. Некоторые слова произносились иначе. В то же время его манера говорить отчетливо отличалась от североамериканского акцента по звуку «г». Я обратил внимание на это уже во время нашего знакомства. Данная фонетическая особенность сделала его разговор похожим на британский английский. Итак, не зная точно откуда родом Алик, я по его акценту решил, что он происходит с американского юга. Несомненно, речь американца, его словарный запас несли много информации о его личности, образовании, культуре и социальном статусе в родной стране. Но помимо определения фонетических особенностей его речи, все остальное находилось за пределами моего жизненного опыта и было мне недоступно. Обычно я с восторгом рассказывал Мэри Соломоновне о всех своих англоязычных знакомых, в том числе и об Освальде. Она заметила, что это объясняет мой новый акцент и теперь она знает его источник. Я решительно отрицал, что так легко поддаюсь чему-либо влиянию, настаивая на том, что говорю только на принятом английском языке. Сама жительница Нью-Йорка, миссис Минс, всегда интересовалась последними новостями из Штатов. Где-то в январе 1961 года я спросил Мэри Соломоновну, не хотела бы она встретиться с Освальдом. Я думал, что она непременно воспользуется этой возможностью и будет счастливо поговорить о своей родине. Однако меня ожидал неприятный сюрприз. Мэри Минс наотрез отказалась встречаться с Аликом и не хотела иметь с ним ничего общего. Она объяснила это тем, что Освальд был некультурным и необразованным человеком и нисколько ее не интересовал. Создавалось впечатление, что она уже многое знала о нем, и у нее сложилось о моем приятеле самое негативное мнение. Сама Мэри Соломоновна, происходившая из рабочей семьи, никогда не придавала особого значения манерам или образованию людей, Я обычно запросто общалась с ними. Я спросил Алика, пересекался ли он когда-либо с некой миссис Минс. Он сказал, что не имеет ни малейшего представления, о ком я говорю. Освальд оказался единственным американцем, с которым американка Мэри Минс на отрез отказалась встретиться.